Глава 17. Утром, если честно, мне даже не очень хотелось открывать глаза. Вот спрашивается, какого чёрта? Я взрослая, самостоятельная женщина, скромно, но достаточно обеспеченная. Лежу посреди этого кошмара, под грузом миллиона каких-то нелепых обязанностей, вместо того, чтобы, к примеру, лежать в гамаке на Мальдивах. Наверное, потому что гамак хрен тебя выдержит. А Мальдивы без интернета – «Уже не выдержишь ты». Это поддержало беседу мое подсознание. Я махнула на него рукой. «Ну ладно, ладно, пусть не гамак, а пляжное полотенце. И не Мальдивы, а Сицилия. Или португальский Кашкайш». Окончательно сбив режим венгерскими приключениями, я подумала, что сто лет уже не притрагивалась к книге, а пора бы уже на самом деле и продолжить работу над ней. Погоду обещали достаточно теплую, плюс 12 градусов. Так что я после купальни вполне смогу поработать в каком-нибудь красивом месте на свежем воздухе. Я сунула макбук в рюкзак вместе с купальником и тапками. Я очень нуждалась в жестком релаксе. Решено. Сегодня весь день я посвящу себе. Я это заслужила. Мой спа-настрой, правда, немного омрачала мысль о том, что, по мнению Василия, «Я сегодня должна что-то там обязательно постирать. Но это уже, знаете, фиг ему. Пусть сам свои трусишки полощет. Я буду только отдыхать. Но ну, если, конечно, в отеле никого сегодня не убьют». «Меня поражают наши гости из числа в убийствах не участвующих. Я всегда полагала, что трупы в отелях – это страшные репутационные риски, и стоит завести хотя бы один...» Гости навек покинут проклятое место, и бизнес будет потерян навечно. Но ничего подобного. Гости наши стойкие и оловянные солдатики, хоть полгорода тут у души, держатся мужественно и, как крысы с корабля, никуда не разбегаются. Собравшись, я вползла в столовую. Там, против моих ожиданий, ничего особенного не происходило. Постояльцы мирно пили кофе, Жвали шоколадные круассаны, доклевали утренний омлет. Баба Света в своем углу сначала пошелестела газетой, а потом сходила за пультом и принялась щелкать каналами. Поймав какие-то русскоязычные новости, Баба Света буквально оказалась в нужное время в нужном месте. «В Будапеште в русском отеле сначала был похищен ребенок, а после этого начались массовые убийства», — сообщал телевизор. «У меня отвисла челюсть». «Что это еще за массовые убийства? Что за бред?» Сделав страшные глаза, я отобрала у старушки пульт, невзирая на ее отчаянное сопротивление. «Светлана Петровна, вы что творите? Последних гостей распугаете?» «Чего распугают-то? Они, поди, и не знают нашего». «Ага, не знают. А ну, как кадры знакомые увидят!» «Не нужно это». В холле звякнул колокольчик, и в дверном проеме появился... Весьма своеобразный юноша. Кажется, теперь это называется метросексуал. Любовно отрощенные еврейские кудряшки по локону уложены каким-то специальным геликом или мусиком. Ботиночки на манер обуви лондонских денди, длинное распахнутое пальто и коротенькие брючишки. Обычно незнакомцы у нас появляются с кучей багажа в руках. При юноше же ничего помимо кожаной папочки под мышкой не имелось. «Can I help you?» «What do you want?» Мальчонка, старательно подбирая слова, представился. «Константин, I'm from newspaper Russian Budapest». «А, не старайтесь, я говорю по-русски». Мальчик перестал заикаться и с удовольствием перешел на родную речь. «Здрасте, я из газеты «Русский Будапешт». Это у вас тут массовые убийства?» Я замахнулась на журналиста, как на бешеного таракана. «С ума вы сошли?» Откуда вы это взяли? Достоверные источники утверждают, что сначала у вас в подвале нашли кости прошлого века, а сейчас привидение женщины задушило проститутку. Я без сил опустилась на кресло в холле. Скажите, а больше у нас ничего не случилось? Ну, как же нет? Из запертой комнаты горничная похитила ребенка и отравилась. Ага, похищенным ребенком. Чего? Кудряшки мелко задрожали на буйной голове. Ребенок, говорю, был несвежий. Горничная не проверила его срок годности, съела, и вот тебе результат. Сильнейшее отравление. А ведь говорила я ей, что с детьми нужно быть крайне осторожной. Глаза Костика устремились покинуть орбиты и покатиться по полу, в сторону двери, подальше от кровожадных непредусмотрительных горничных. а, -а это вы так шутите!» – догадался журналистик. «Ну, какие там шутки!» «Чистейшая правда». «Нет, Костик». «Константин», — обиженно поправил меня малыш, эта роли не играет. Ступайте себе, Костик, пока вас самого здесь не съели». «Значит, не дадите интервью». Кудряшки поникли. «Ну, чего же?» «Дам». «После окончания процесса». «Какого процесса?» «Ну, как горничная ребенка переварит и предоставит улики». «Опять шутите». «Дверь вон там». Костик, пригорюнившись, потопал во своясе. «И не вздумайте возвращаться! Нечего тут обозревать!» «Ага, конечно. Вот только журналистов для полного счастья нам тут и не хватало. Массовые убийства еще какие-то придумали. Нет, я решительно хочу сменить обстановку».